Глава четвертая В зеркале была девушка. Невысокая, тощая до прозрачности, она переступала по холодному полу тоненькими, как спички, ногами. Тео наблюдала за этой девушкой с неестественным, отстраненным любопытством. Вот она поднимает руку, вот поворачивает голову. «Вот так, госпожа, вот так! А теперь шагайте в подъюбник!» Мэри опустилась на колени, раскрывая широкий купол сливочно-белой ткани. Тео послушно ступила в распахнутую, словно голодный рот-юбку. Движение получилось удивительно точным и почему-то привычным, как будто она тысячи раз одевалась таким вот причудливым способом. А может, именно так она и одевалась? Когда Мэри подняла нечто широкое и длинное, жесткое даже на вид, Тео, не дожидаясь подсказок, выпрямилась и вскинула руки. А служанка сноровисто затянула корсет, заботливо потыкала пальцами под ребра. «Не туговато будет?» Как вам, госпожа Тео, дышите свободно? Доктор велел, чтобы дышали. Да, все хорошо. Отстраненно кивнула Тео, и девушка в зеркале повторила ее движение. Растрепанная каштановая коса качнулась в такт, словно маятник. Тео ненавидела такой цвет. Слишком темный, слишком невразительный, как хвост удохлой белки. Собственные грязно-русые волосы она высветлила в яркий блонд, неспешно мигрируя между платиновым и клубничным. Сейчас оденемся, причешемся». Безостановочно ворковала служанка, наматывая на Тео бесконечные слои ткани. Бархата, ситца, кружев. Нижняя юбка, верхняя, блуза, расшитый бисером лиф. Широкие складки бархата вздыбливались вокруг узких бедер, создавая тяжеловесный, непоколебимый объем. Немыслимых объемов буфа на рукавах колыхались, как сдувающиеся воздушные шары. Ткань шелестела, скреблась и шуршала, рождая сложный многоголосый звук, одновременно чужой и до боли знакомый. «А теперь присядьте, я вам волосы уложу, будете вы сегодня красавица!» Тео послушно опустилась в кресло и прикрыла глаза. Сегодня она должна была ужинать не у себя, в кровати, а где-то внизу, в столовой, с кузеном и бабушкой. Мэри решила, что такое грандиозное событие нужно соответствующим образом оформить, а Тео... Тео не спорила. Она просто плыла по течению, позволяя окружающим направлять ее, как направляет водителя круиз-контроль. Через 200 метров будет поворот направо. Осторожно, ограничение скорости до 40 миль в час. Все, вы приехали, перед вами столовая. Мэри ловко скручивала и приплетала каштановые локоны, сооружая из них неубедительное подобие Вавилонской башни. Одна часть Тео боялась пошевелить головой, но другая точно знала, прическа удержится. Медленно, осторожно, Теодора повернулась влево, вправо, кивнула, сперва робко, потом энергичнее. Закрученные попельотками кудряшки у висков подпрыгнули, как медные пружинки. Прическа удержалась. Может, это первые искры пробуждающейся памяти? Еще немного, неделя-две, и мир вокруг перестанет быть таким безумным. Тяжело опираясь о кресло, Тео поднялась. Ее немного вело. В затылке пульсировала тягучая, как желе-боль но в целом все было нормально. Тео была одета и причесана, она стояла, она даже могла идти. Бледная девушка в зеркале одобрительно ей кивнула. Тео слабо улыбнулась в ответ. «Мэри, ты не проводишь меня?» Тео понятия не имела, где находится столовая, поэтому решила сослаться на головокружение и слабость, но объяснять ничего не пришлось. «Ну, конечно! Давайте-ка вот так под ручку. Опирайтесь на меня, госпожа, не бойтесь!» Тут же подхватила ее Мэри. Предосторожность оказалась излишней. За дверью Тео сразу же повернула направо, не дожидаясь подсказки от Мэри. Вдоль длинного узкого коридора горели странные лампочки. И не электрические, и не газовые. Тео тщательно вглядывалась в матово-золотистые кубы, пытаясь разглядеть источник трепещущего света. Ковер под ногами производил впечатление натурального и, наверное, стоил немалых денег, лет это к сто назад. Сейчас яркая шерсть, потускнело, свалявшись рыхлыми колтунами, а через переплетение орнамента проглядывали белые нити основы. Вспугнутая шагами из недра ковра вылетела моль и заметалась по коридору словно крохотная серебряная искра. Выпустив на секунду Тео, Мэри сноровисто хлопнула ладонями и отерла руку о юбку. Ужас! Сколько это дряни поразвелось! Уж чем только не травили, даже амулеты вешали, все равно не помогает. Тео сочувственно кивнула. Мэри была чудовищно сууверна, и какое бы несчастье ни случилось, болезнь, измена, нашествие моли, Мэри немедленно призывала на помощь магию. Поначалу это удивляло Тео, потом забавляло, теперь начало раздражать. Все-таки некоторые люди физически не способны разумно распоряжаться деньгами. Если не спонтанные покупки, то магия, если не магия, то инвестиции в какие-то идиотские предприятия, тысяча один способ пустить по ветру все сбережения. Тео могла бы написать об этом книгу, но кто ее будет покупать? У целевой аудитории все равно денег нет, ушли на амулеты. Спустившись по лестнице, Тео уверенно повернула налево и прошла мимо огромного в два человеческих роста окна. За стеклом наливался зеленью очнувшийся после зимы сад. Сквозь опавшие листья тянулись к небу клинки молодой травы, над тонкими ветвями деревьев парили невесомые облака молодой листвы. Кое-где в кронах Тео увидела белоснежные вспышки цветов. Когда она в последний раз гуляла в парке. Так, чтобы без смартфона и ноутбука, а просто сидеть на лавочке, лениво бездумно глядя в прозрачное небо. «Госпожа Тео, вам плохо, госпожа?» «Что? Ах, да, нет, мне неплохо, просто...» «Я подумала, что давно не гуляла». «Это точно, совершенно вы правы, госпожа». Тут же энергично закивала Мэри. «Очень, очень давно». Куда ж такой болезный по снегу-то бродить? Но ничего. Сейчас вы поправились, а на дворе солнышко пригрело. Как раз и погуляете. Подышите свежим воздухом, на цветочки посмотрите. У нас как раз снежноцвет распускается. Красотой полюбуетесь. Опровергая слова горничной, мимо окна прошлепал какой-то немытый доходяга, толкая перед собой груженную диким камнем тачку. Вывернув содержимое на землю, он начал тяжело ворочать булыжники, выставляя их по периметру клумбы. «Ох, опять этот бестолковый!» Раздраженно поджала губы Мэри. «Но до чего же неудачный человек? Всегда у него все кривое боком. А зачем его тогда наняли?» Задала совершенно логичный вопрос Тео. Ответом ей стал долгий и очень удивленный взгляд. Видимо, вопрос был неправильный. То ли Тео должна была знать на него ответ, то ли ей вообще не полагалось интересоваться такими вещами. Но Мэри, помолчав, все-таки ответила. «Ну как же, госпожа, он же контрактный!» Джим староват был, да хромел на правую ногу. «Ах, да, вы же не знаете, болели, вы не видели». Джим, значит, на гвоздь встал и насквозь ногу пробил. Три дня встать не мог. А когда потихоньку ходить начал, воспаление пошло. Нарыв у него здоровенно случился. Но кузен ваш, господин Герберт, пошел в банк и поменял работника. Вот этого вот взял помоложе. «А Джиму что же, врача не вызвали?» — изумил Теон. «Кому? Контрактному?» «Да кто ж контрактного врачей-то вызывает?» Всплеснула пухлыми руками Мэри. «Этих прищила лечить себе в убыток. И так работают криво-косо. Вреда от них больше, чем польза. И жрут еще в три горла. А вы говорите, врачи ему. Если уж так нужно лечение, так пусть банк сам докторов вызывает. Их работники ему платить. Тео кивнула с таким видом, словно все-все поняла. На самом деле эмоциональная сентенция Мэри озадачила ее до крайности. «Кто такие контрактные?» Почему все не работают плохо? Если они действительно плохо работают, то зачем кузен нанимает их одного за другим? И причем тут банк? Хотя по последнему вопросу у Тео были некоторые предположения. Вполне возможно, банки выполняют здесь функции биржи труда. Это странно, но почему бы и нет? В таком случае, естественно, что Герберт отправил несчастного Джима именно в банк, как в организацию, являющуюся прямым работодателем. Больничный официанту оплачивает ресторан, а не клиент который зашел туда поужинать». «Ну вот и пришли», — оборвало мысленное рассуждение Теодоры служанка. Еще раз критически оглядев Тео, Мэри поправила ленту на лифе, одернула ей юбку и решительно распахнула высоченные двустворчатые двери. Огромная комната была роскошной лет тридцать назад. Сейчас золотая лепнина под потолком облупилась, а шелковые обои выцвели, распустившись обтрепанными пестрыми нитками. В центре столовой стоял огромный стол, вокруг которого выстроилось два десятка стульев. Но занято было только два из них. Во главе стола сидела Альбертина Дюваль, прямая твердая, как черенок лопаты. В отдалении, с интервалом в четыре стула, раздраженно постукивал пальцами по краю тарелки кузен Герберт. «Добрый день!» — вежливо поздоровалась Тео и сделала Книксон. Она даже не поняла, как это произошло. Просто левая нога сама собой пошла назад, колени подогнулись, а руки подхватили стекающий на пол складки юбки тело отработало заученную программу а теу наблюдала за ним как пассажир за манерами водителя на переполненной трассе но «Ну, наконец то дорогая громогласно воскликнула бабушка альбертина и поднялась со стула раскрывая костлявое объятия теодора послушно подошла и утонула в запахе лаванды из старческого плохо вымытого тела герберт под пристальным взглядом старухи кузен все таки поднялся и растянул губы в карамельно-сладкой улыбке. «Теодора, сестра, я счастлив, что ты настолько поправилась. Выглядишь неотразимо». «О, благодарю!» Польщенно потупилась Тео, пряча за смущением растерянность. Она понятия не имела, что делать дальше. Но старуха тыкнула узловатым пальцем на стул рядом с собой. Там уже стояла архитектурно выверенная стопка разновеликих тарелок, со всех сторон обложенная ножами, вилками и ложками. Теу покорно опустилась на свое место. Кажется, некоторые вопросы получали некоторые ответы. Натужная любезность Герберта наверняка была связана с тем, что Теу сидела одесную старухе, а он ближе к середине стола. Если бы он сам выбирал место, наверняка занял бы симметричный стул слева. Значит, это какие-то старые семейные иерархические игрыща, и счет в этих игрищах явно не в пользу Герберта. «Как ты себя чувствуешь?» Ракочущим басом осведомилась Альбертина, пока служанка наполняла тарелку Тео тягучим сливочным супом. «Спасибо, бабушка, намного лучше. Вежливо поблагодарила Тео, а ее рука, между тем, уверенно выбрала самую большую ложку справа. Все так же самостоятельно, без сознательного участия Теодоры, рука поднялась, зачерпнула суп и отправила его в рот, не пролив ни капли. Тео даже губы не испачкала. «И поза!» Теу сидела прямо, едва прикасаясь предплечьями к краю стола. На мгновение она представила, как выглядит со стороны, и подумала, что похоже на графиню Грентом из-за Даунтон. Интересно, можно наглюцинировать целый сериал? Ошеломленная этой мыслью, Теу поперхнулась и закашлялась, чем заработала сочувствующий взгляд Мэри и раздраженный Герберта. Старуха даже головы не повернула, полностью сосредоточившись на содержимом собственной тарелки. Она методично вычерпывала ложкой суп, заливая его в рот с механическим равнодушием автомата. Трапеза продолжалась в тишине, и душной, как пыльные бархатные шторы. Все ели молча, неотрывно уставившись в тарелке. Через пять минут Тео почувствовала неловкость, через десять начала нервничать, а через пятнадцать приглушенное звяканье железа, а фарфор превратилось в тревожный набат. Наконец Альбертина Дюваль отложила вилку и нож. В то же мгновение прекратил есть и Герберт, чуть отодвинув от себя тарелку с остатками Ростбифа. Поколебавшись, Тео последовала его примеру. «Теодора, милая!» Старуха потянулась к ней через стол, положила на руку, ускореженной артритом пальцы, жесткий, холодный, как корни дерева. «Возможно, мои слова прозвучат эгоистично, но я должна это сказать. Ты единственная нить, которая соединяет меня с Роджером, и я счастлива, что эта нить не оборвалась». Когда то очнулась, это было, словно мой Роджер вернулся. Будь здорова, девочка моя, живи и за себя, и за него. Еще раз стиснув у ладонь, Альбертина поднялась и медленно Шарка вышла из комнаты. Герберт проводил ее нечитаемым стеклянным взглядом.